Глава 44 Слепую, на ощупь. Это то, что я чувствовала эти 10 дней. Я вычеркнула Алекса из своей жизни. Вырвала его с мясом и железными щипцами. Вырезала, не жалея собственных тканей, как опухоль. Это нужно было прекращать, иначе... Иначе я и сама не знала, что получится из собственной жизни. Нельзя просто так взять и повернуть все на 180 градусов. Мне не семнадцать лет. Я взрослый человек и не могу думать тем, что между ног. А с Алексом только так и получается. Категорично вердикт деда окончательно расставил все точки над «и». Пора было и правда начинать думать головой. Вот только... Вот только эта самая голова думала все время только о нем. Снова и снова я прокручивал в памяти то, как мне с ним было хорошо. Да что прокручивал? Он снился мне. Мне снилось, как мы занимались сексом. Снились поцелуи с ним. Снился его голос. А потом наступало утром. Я возвращалась в реальность с игрем. В наших отношениях я, наконец, решилась на шаг, который все откладываю и откладывал. Я переехала к жениху на радость деду. Вот теперь я по-настоящему спокоен. Теперь не надо думать, как ты там одна в городе ночами. Классно, дедульм. Ночами я классно. Не всеми, конечно. Но определенно за последний месяц есть что вспомнить. Игорь, будучи сообразительным предприимчивым мужчиной, тоже решил не тянуть кота за причины места. В один из дней я вернулась с работы и обнаружила на комоде конверт с его свежими анализами, в том числе на половые заболевания. Вопросительно посмотрела на него, не зная, что на это и подумать. Обычно мужчины сдают такие о девушек дискретно, после какой-нибудь неудачной или наоборот удачной гулянки. «Малыш, я специально их сделал на днях». «И все думал, как тебе настроить и тоже отправить». «В смысле?» Спросил у него, и голос, как показалось, слегка дрогнул. Как и всем лугунам, не все время мерещило, что меня хотят разоблачить. Жених подошел и обнял за плечи. «Да, на что нам тянуть, а? Мы почти муж и жена. Нам не по двадцать лет. Такие дела быстро не делаются. А мои родаки и твои не школьники». Давай пока начнем без резинки. Посмотрим, когда получится. Его слова доходили до меня с опозданием. Я сейчас все время такая была. Приторможенная. Смотрю на него, хлопаю глазами и ничего понять не могу. Потом доходит. Да, малыш. Продолжает он, когда я озвучиваю свою догадку. Хочу нам с тобой сынишку подарить. Или с твоими глазами. Я молча кивнула и прям почувствовал, как к лицу приливает жар. Он хотел. А хотел ли я? Как назло, именно в тот же вечер я узнала в разговорах жениха между делом, что Алекс вернулся. Услышала его имя, и сердце больно кольнуло. Ночью долго не могла заснуть, уже по привычке в темный потолок. Предложенный Игорем было логичным и закономерным. Как крайне продуманный человек он рассуждал совершенно верно. Утром я вызвала курьера. Передала ему прямо на парковке, завернутую в газету, картину и приложила к ней написанное заранее письмо. «Нам больше не следует видеться. Прости меня. И спасибо». Никогда еще всего несколько слов на бумаге не давались мне так тяжело. Никогда еще написанное собственноручно не вырвало у меня из груди сердца. Это было больно. Больно и правильно. Я бы столько всего еще хотела ему добавить. Столько еще сказать объясниться, выговориться, оправдаться, что ли. Но я промолчала. Просто потому, что между нами и так всегда было слишком много слов. И в то же время слишком много оставалось недосказанного. Мы спорили, ругались, соревновались в остроте и остроумии. иступленно выкрикивали друг другу самые пошлые и самые нежные слова во время секса. Но главного так и не сказали. Просто сделали вид, что и не было его самого главного. К моему величайшему облегчению Алекс мне не писал и в целом не пытался выйти на связь. И хотя время от времени я продолжала ощущать на себе это необъяснимое параноидальное внимание, словно бы со стороны, успокаивала себя, что это мои дома и переживания. И он, как взрослый, сознательный и тем более гордый мужчина, не будет заниматься сталкерством. «Ничего, время пройдет, и моя душа успокоится». Я не буду больше в каждом входящем в помещение мужчине пытаться увидеть его. Не буду перебирать в голове наше время вместе, расщепляя его на атомы и частички. Не буду думать о том, чего не могло бы быть по определению. Вернусь к своему нормальному спокойному состоянию. Смогу. Да, я смогу. Прошло десять дней. Москва неумолимо приближалась к Новому году. Город охватила праздничная лихорадка с многокилометровыми пробками, выдуманными заботами, скупкой нужных и ненужных подарков не только для родных и близких, но даже для тренеров по джо джитсу и любимых баристов в знакомых кафешках. Всем остро понадобилось кому-то что-то подарить – красные носки с оленем или безвкусную кружку с сантой. Чтобы этот скарб занял ненужное место в ожидании момента, когда его можно будет кому-то пристроить точно так же в виде веселого новогоднего сувенира. И все равно я любила ощущение праздника. Любила убегать от этой вездесущей суеты на дачу, в уют высоких синих елей, покрытых щедрой росыпью снега. Но в этом году поездок на дачу к деду сознательно странилась. Дело было не только в том, что после того пресловутого утреннего разговора за завтраком не хотелось с ним говорить. Один на один с природой всегда тяжелее переживать боль, запрятанную внутри. Природа искренно с тобой, и тебе приходится отвечать ей тем же. В блеске огней города, фальшивым, созданном для того, чтобы заставлять тебя безумно тратить деньги на ненужные новогодние прихоти, гораздо легче убежать от самого себя. Да и какая-то постоянная дикая усталость не отступала. Я старалась как можно больше спать, делегировав все дела на работе Кати. Игорь работал много, но все равно исправно поспевал к ужину. Он тоже, казалось, решил максимально компенсировать тот провал, что происходило в наших отношениях с его дня рождения. Мы имитировали идеальные отношения. Наверное, у нас даже получалось. Как минимум, один из нас точно в них верил. Сегодня мы решили не ужинать дома, а выбраться в один из облюбованных ресторанчиков в центре. У каждого из нас там было любимое блюдо. Каждый из нас безошибочно назвал именно это место из вариантов, куда бы мы хотели поехать. А я вдруг поймал себя на мысли. Сколько же между нами общего? Сколько всего мы делим из совместных воспоминаний, впечатлений одиноких взглядов на мир? В конечном счете это и останется. Ни страсть, ни похоть, ни сумасшедшее влечение. Общее между вами. Ужин был ожидаемо вкусным, обслуживание, как всегда, на высоте. И даже народ для вечера четверга не так много. Мы уже собрались на выход, попросив счет. Как я вдруг почувствовал, как к горло подступает неприятное ощущение. Словно бы внутри все горело. Рвалось вырваться наружу. Резко подорвалась с места, рванулась в туалет, вырвало. Подошла к зеркалу, внимательно посмотрела на свое бледное лицо. Странно, меня прямо ведет. Голова кружится. Все вокруг немного плывет. Смышу стук в дверь и взволнованный голос Игоря. «Все хорошо, Зай?» «Да, сейчас, Игош». Взяла сумку с банкетки, повернулась к выходу и... Перед глазами все потемнело.